Глава восьмая. «А, так-то! Ну, приятель, дорогой, благодарству! Я этого только и дожидалась!» — вскрикнула Катерина Львовна. «Ну, теперь, видно уж, будь же по-моему, а не по-твоему!» Одним движением она отбросила от себя Сергея, быстро кинулась к мужу, и прежде чем Зиновий Борисович успел доскочить до окна, схватила его сзади своими тонкими пальцами за горло и, как сырой конопляный сноп бросила его на пол. Тяжело громыхнувшись и стукнувшись со всего размаху затылком о пол, Зиновий Борисович совсем обезумел. Он никак не ожидал такой скорой развязки. Первое насилие, употреблённое против него женою, показало ему, что она решилась на всё, лишь бы только от него избавиться, и что теперешнее его положение до крайности опасно. Зиновий Борисович сообразил всё это мигом в тот момент своего падения и не вскрикнул, зная, что голос его не достигнет ни до чего уха, а только ещё ускорит дело. Он молча повёл глазами и остановил их с выражением злобы, упрёка и страдания на жене, тонкие пальцы которые крепко сжимали его горло. Зиновий Борисович не защищался. Руки его с крепко стиснутыми кулаками лежали вытянутыми и судорожно подёргивались. Одна из них была вовсе свободна, другую Катерина Львовна придавила к полу колену. — Подержи его, — шепнула она равнодушно Сергею, сама поворачиваясь к мужу. Сергей сел на хозяина, придавил обе его руки коленами и хотел перехватить под руками Катерина Львовна за горло, но в то же мгновение сам отчаянно вскрикнул. При виде своего обидчика кровавая месть приподняла в Зиновьи Борисовиче все последние его силы. Он страшно рванулся, выдернул из-под Сергеевых колен свои придавленные руки и, вцепившись ими в черные кудри Сергея, как зверь закусил зубами его горло. Но это было ненадолго. Зиновий Борисович тотчас же тяжело застонал, и уронил голову. Катерина Львовна, бледная, почти не дыша вовсе, стояла над мужем и любовником. В ее правой руке был тяжелый литой подсвечник, который она держала за верхний конец тяжелую частью книзу. По виску и щеке Зиновия Борисовича тоненьким шнурочком бежала алая кровь. «Папа!» — тупо простонал Зиновий Борисович, с омерзением откидываясь головою как можно далее от сидящего на нем Сергея. «Исповедаться», — произнес он еще невнятнее, задрожав и косясь на сгущающуюся под волосами теплую кровь. «Хороший так будешь», — прошептала Катерина Львовна. Но «Ну, полно с ним копаться», — сказала она Сергею. «Перехвати ему хорошенько горло». Зиновь Борисович захрипел. Катерина Львовна нагнулась, сдавила своими руками Сергеева руки, лежавшие на мужненном горле, и ухом прилекла к его груди. Через пять тихих минут она приподнялась и сказала «Довольно». Будет с ним. Сергей тоже встал и отдулся. Зиновий Борисович лежал мёртвый с передавленным горлом и рассечённым виском. Под головой с левой стороны стояло небольшое пятнышко крови, которое однако, более уже не лилась из запёкшейся и завалявшейся волосами ранки. Сергей снёс Зиновия Борисовича в погребок, устроенный в подполье той же каменной кладовой, куда ещё так недавно запирал самого его Сергея покойный Борис Тимофеевич, и вернулся на вышку. В это время Катерина Львовна, засучив рукава распашонки и высоко подоткнув подол, тщательно замывала мочалку и мылом кровавое пятно, оставленное Зиновием Борисовичем на полу своей опочивальни. Вода еще не остыла в самоваре, из которого Зиновий Борисович распаривал отравленным чаем свою хозяйскую душеньку, и пятно вымылось безо всякого следа. Катерина Львовна взяла медную полоскательную чашку и намыленную мочалку. «Ну-ка, свети», — сказала она Сергея, идучи к двери. «Ниже, ниже, свети», — говорила она, внимательно осматривая все половицы, по которым Сергей должен был тащить Зиновия борисча до самой ямы. Только на двух местах на крашенном полу были два крошечные пятнышка, величиною в вишню. Катерина Львовна потерла их мочалкой, и они исчезли. «Вот тебе, не лазь к жене вором, не подкарауливай», — произнесла Катерина Львовна, распрямляясь и оглянувшись в сторону кладовой. «Теперь шабаш», — сказал Сергей и вздрогнул от звука собственного голоса. Когда они вернулись в спальню, тонкая румяная полоска зари прорезывалась на востоке и, золотя легонько одетой цветом яблони, заглядывала сквозь зелёные палки садовой решётки в комнату Катерины Львовны. По двору, в накинутом на плечи полушубке, крестяси и позёвывая, плёлся из сарая в кухню старый приказчик. Катерина Львовна осторожно дёрнула ходившую на верёвочке ставню и внимательно оглянула Сергея, как бы желая прозреть его душу. «Ну вот ты теперь и купец» сказала она, положив Сергею на плечи свои белые руки. Сергей ничего не ответил. Губы Сергея дрожали, и самого его била лихорадка. У Катерины Львовны только уста были холодны. Через два дня у Сергея на руках явились большие мозоли от лома и тяжелого заступа. Зато уж Зиновий Борисович в своем погребке был так хорошо прибран, что без помощи его вдовы или ее любовника не отыскать бы его никому до общего воскресенья.